За неделю до моей свадьбы, когда я утопал в волнах блаженства, и вся элита со всех концов света съезжалась из близкой и издалека, чтобы почтить наше бракосочетание, пришло известие о смерти моего дяди, а также копия завещания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 Вещи, разбросанные вдоль и поперек всего американского континента. Сэр, это не все. Вы по уши в долгах. У вас нет ни одного незаложенного эхо. Сэр, я не жестокий человек, но я должен заботиться об интересах своего дитя. Если бы у вас было бы хоть одно эхо, которое вы могли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 Тридцать лет тому назад стоившее моему дяде десять долларов. Прелестнейшая вещица во всем Техасе. Я уступлю вам его за... — Позвольте вас прервать, — сказал я. Друг мой, сегодня мне от отбоя нет от проходимцев. Я купил швейную машинку, совершенно мне ненужную.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 Двузарядное эхо в хорошем состоянии, и затем он дал в придачу еще одно, которое было непродажно, потому что говорило только по-немецки.